Глава семнадцатая, в которой лом вновь покидает судно. На этот раз неудачно все получилось. Едва миновали берега Новой Гвинеи, Нас нагнал тайфун чудовищной силы. Беда, как чайка металась по волнам. Нырнет, выскочит, снова нырнёт, Горы воды падают на палубу. Снасти стонут. Ну что вы хотите? Тайфун. Вдруг яхта как волчок закрутилась на месте, а секунду спустя ветер совершенно затих. Ломы фукс Незнакомые с коварством тайфуна облегченно вздохнули. Ну, а я понял, в чем дело, и, признаться, пришел в большое расстройство. Попали в самый центр урагана. Тут, знаете, добра не жди. Ну, и началось». После непродолжительного затишья ветер снова засвистел как тысяча чертей, паруса лопнули со страшным треском, мачта согнулась как удочка, переломилась пополам, и весь рангоут вместе с такелажем полетел за борт. В общем, Потрепало нас как надо. А когда разъяренный океан Несколько успокоился, Я вышел на палубу и осмотрелся. Разрушения были огромны И непоправимы. Запасные паруса и концы, правда, Хранились у нас в трюме. Но на одних парусах, без мачт, Сами понимаете, не пойдешь. И тут, вдали от больших океанских дорог, Нас ждала страшная участь. Мы годами могли болтаться среди океана. А это, знаете, перспектива не из приятных. Угроза медленной смерти нависла над нами. И, как всегда в таких случаях, я вспомнил свою долгую жизнь, свое милое детство.